Шестьдесят шестое. «О сыне забочусь, так чтобы рост его духу ускорить. То, что хорошо для духа, не всегда для его оболочек. Но то, что неприятно для оболочек, для духа полезно всегда. Несчастье и горе вырабатывают в сущности человека особую субстанцию, которая идет на построение зерна духа и обогащение индивидуальности его облекающей». Ядро духа неизменно, наслоения индивидуальности откладываются опытом. В чаше откладывается всё, через что проходит человек.